Глава вторая. Ладони Эши прижимались к холодной стене, выложенной мозаикой. По телу стекали горячие, даже обжигающие струи воды. После сеанса с химерой она ощущала на своей коже огромный слой грязи. Мужчина не касался ее, но казалось, что его руки, язык, член побывали везде, не оставив сантиметра чистого места. Вода обжигала, отвлекая от тошнотворных мыслей. Прислонившись спиной к стене, девушка скользнула вниз, обнимая руками колени. По лицу стекали обжигающие слезы, перемешиваясь с горячей водой. Не для такой жизни она появилась на свет. Не для того, чтобы быть униженной рабыней. Смыв с себя всю грязь, Эша обернулась полотенцем и вошла в небольшую комнатку, находящуюся на третьем этаже борделя. В этом месте она жила и работала. Эти стены стали ненавистны, но и служили защитой. Накинув шелковый халатик, девушка прошла в сторону кровати. Двухчасовая ванна так расслабила каждую клеточку тела, что хотелось окунуться в мягкую постель и уснуть. Завтра будет новый день и новые приключения. Юркнув под одеяло, Эша достала из-под подушки книжку. В одном из кабинетов Калиба находилась библиотека, где на полках стоял огромный выбор книг, Семья Калиба была весьма влиятельной в этом городе, только он сделал выбор не в сторону семьи, а в сторону разврата. Открыв книгу на странице, где лежала закладка, Эша успела прочитать первые строки, когда слуха донесся звук бьющейся посуды, и следом послышались мужские голоса и хлопки посыпавшихся ударов. Через минуту за дверью прогремели тяжелые шаги. Кто-то приближался к ее спальне. Девушка не успела вскочить с кровати и спрятаться, как дверь слетела с петель, и на пороге стояли солдаты Ашеров. Тело сковал необузданный страх. Руки и ноги стали ватными. Эша крепко сжала в кулаке край одеяла и натянула его выше, словно оно могло защитить. «От чудовищ!» В горле все пересохло, а сердце барабанило так громко, что Фрея перестала слышать звуки борьбы на первом этаже. В мыслях мелькнуло «нужно бежать», и глаза машинально покосились в сторону запасной двери, ведущей на винтовую лестницу и к выходу на улицу. «Был ли у нее шанс сбежать?» Стоило Эше метнуться в сторону заветной двери, как Ашер схватил девушку, и Эйфрея повисла на его руке, как кукла, барахтая ногами и руками, пытаясь вырваться. Она была настолько хрупкой и миниатюрной по сравнению с этими животными, что любое сопротивление было бесполезным. — Калеб! «Калеб, помоги!» — закричала Эша, найдя взглядом мужчину среди толпы. «Калеб, прошу!» — простонала девушка, продолжая вырываться, но он стоял в стороне и даже не смотрел на нее. Из приватных комнат солдаты уводили еще пятерых рабынь. Многие девушки едва стояли на ногах. Клиенты метались в бешенстве, то и дело завязывалась драка — Между завсегдатаями и солдатами. Эша изо всех сил пыталась вырваться только Амбалу. Было все нипочем. Он лишь подхватил ее выше, направляясь к выходу. "Калип!" воскликнула девушка, сотрясая воздух, чувствуя, что еще пара шагов, и они выйдут на улицу. Если она окажется за пределами этих стен, это конец. Калип! Пропищала она жалобным стоном. Прости, Эша, но мне нужно чем-то пожертвовать ради своей жизни. Прости. Калип! Девушка последний раз крикнула изо всех сил, и ее голос пронесся эхом по борделю. Ему самому было «Тяжело принять такое решение, но пришлось сделать выбор – его жизнь или шесть женщин. Он выбрал жизнь».